Девятое. Искать, найти, не сдаваться. Алексей. старик ящик снарядил меня в дорогу основательно. Прежде всего выдал комплект одежды, убедив, что мне лучше не выделяться. Просторные штаны и рубаха из серого льна оказались вполне удобными. В кожаных сандалиях на толстой пробковой подошве чувствовал я себя непривычно, хотя тоже неплохо. Заплечный мешок отдаленно напоминал рюкзак. В него пришлось спрятать завернутые в холстину вычищенные кроссовки, джинсы и футболку. Другое отделение. Дед щедро с ясными припасами в дорогу. Имелась и бутыль с лимонадом. Кошель с платы за труды велено было спрятать в секретном кармане за пазухой. Я попытался отказаться от денег. Неделю жил, питался от пуза. Опять-таки научился силой управлять. Самому надо бы приплачивать. Старик моих доводов не принял, сказав, что хорошо сэкономил, не нанимая работников из крестьян. Те хоть и простоваты на вид, но торговаться умеют. Куда пойду, он не спрашивал, заглядывать в гости не приглашал. Расстались вроде как навсегда. Деревню на всякий случай я обогнул. Не хотелось встречаться с обиженными в прошлый раз парнями. Ориентируясь по солнцу, пересек лес и выбрался на дорогу далеко в стране. В планах у меня было добраться до дворцовой ограды, перепрыгнуть ее в безлюдном месте и вернуться в свои покои. Можно даже через балкон, чтобы не пришлось пререкаться с охраной. Не представлял, какие приказы на мой счет поступили после побега. Впрочем, довольно скоро мне пришлось об этом узнать. Топал, не торопясь по накатанной дороге, насвистывал, вдыхал ароматы леса, глазел по сторонам. Приятно чувствовать скрытую в теле мощь. Ничего и никого не бояться. Круто. Я и раньше-то не испугливых был, а теперь, ух, только троньте. Но это я так, мечтал. Старик строго приказал силу без надобности в не пускать. Бессмертием меня никто не наградил, врагов наживать не стоит. Приближавшийся стук копыт за спиной заставил отойти на обочину. Остановился, разглядывая двух всадников и безлошадный экипаж, что бесшумно катил следом за ними. Кавалька до этого остановилась около меня. Первый конник впереди, второй рядом, а неуправляемая карета, черная, с решеткой на окне, позади них. Герб на дверце указывал на принадлежность воронка правящей династии. Всадники, к слову, были одеты вполне по-человечески и больше походили на рыцарей в походных доспехах, чем на римских легионеров. Быть может, марин успел ввести новую форму? Воин, что проехал меня, обернулся к товарищу с озадаченным видом. Второй всадник, добыл из-за пазухи лист бумаги, развернул и, внимательно разглядывая меня, сравнивал с изображением. Он, кажись, первый молча спрыгнул с лошади, подошел ближе и уставился прямо мне в лицо, будто я картина в музее. Хотелось щелкнуть его по носу, чтобы отлетел шагов на десять. Сдержался, улыбнулся только. Ищите кого, дяденьки?» «Да не он, не он!» — уверенно заявил рассматривавший меня мужик. «Одет по-крестьянски». Товарищ его тоже спешился и, потрясая фотороботом, заспорил. «Долго ли переодеться? Убил, может, кого и забрал одежу?» «Неприятно чувствовать себя картиной в музее. Обсуждают прямо как бездушный предмет. Я покосился на карандашный рисунок и счел возможным признаться». Я это, не сомневайтесь, никого не убивал. Наряд мне добрые люди подарили, чтобы от местных не отличался. — И намерянин? — хором крикнули поисковики. Я кивнул. Они засуетились. Один открывал карету, второй тащил меня к ней, жестко придерживая за плечи. Сопротивляться не стал. Я ведь и собирался во дворец. Оказавшись внутри тюремной перевозки, пожалел об этом. Идти было куда приятнее. Твердая, отполированная задами преступников лавка, не располагала к приятному путешествию. Хорошо, хоть не трясло и не громыхало. Двигался экипаж с помощью зачарованных камней, как и все чудесное в этом мире. Достаточно было постучать по кузову и шепнуть кодовое слово. Правда, управлять им изнутри не получилось бы. Перевозка, послушна, как цыпленок за наседкой, следовала за отдавшим ей команду всадником. Настроение испортилось. Я-то планировал явиться пред ясные очи Мариин, хоть и не на коне, но в сиянии силы и отваги, а меня везут как преступника. Неужели она отдала такой приказ? Удивительно непоследовательная девушка. Сначала целуется, потом погоню отправляет, чтобы вернуть как сбежавшего Альфонса. Если б не уверенность, что в случае чего смогу выбраться из любой передряги, загрустил бы, пожалуй. Вид на небо сквозь решетку не добавлял оптимизма. В Дворцовый парк мы заехали не через главные ворота, как я успел заметить. Довольно запущенная аллея вела куда-то вбок. Спросить было не у кого, и я ждал. Решил довести ситуацию до абсурда, чтобы иметь представление о том, за кого меня здесь вообще держат. Не, мазохистом никогда не был, разозлился просто. Я никому не враг. Зачем же так-то? Экипаж остановился, дверь распахнулась, грубоватый голос скомандовал. «Выходи». Ну, спрыгнул на брусчатку, забросил котомку за спину. Расставаться с ней не согласился бы. Впрочем, отбирать вещи у меня не стали, как и обыскивать. Провели к приземистому бункеру, а там вниз по каменной лестнице в промозглую сырость подземелья. Чем дальше, тем все более стрёмно. Ход вилял так, словно его вырыл пьяный крот, возвращавшийся домой после веселой вечеринки. Низкие сырые своды... Выпрямившись, можно было идти только строго по центру. Редкие двери, утопленные в нишах, мы гулку топали мимо. Дорогу освещал факел впереди идущего. Огонь такой же, как у самовара в доме моего знакомого резчика. Оранжевый — неяркий. Разговаривать не хотелось. Казалось, стоит сказать слово, как оно превратится в воду и стечет по подбородку и шее, такая вокруг влажность. Наконец коридор уперся в особо укрепленную кованую дверь. — Да меня здесь, походу, уважают. — Ладно, — ухмыльнулся. — Поднапрягусь и разнесу тут все. Пока стерпел, вошел, куда приказали. — Что это? — спросил-таки сопровождающего, прежде чем тот запер меня. — Допросная, — гулко отозвался тот. — Легонько толкнул, чтобы я не мешал ходу двери. — Располагайся, скоро придут. — Хм! Я осмотрелся. Свет, довольно тусклый, проникал в помещение сверху. В невысоком сводчатом потолке имелось крошечное оконце. Дождавшись, когда шаги за дверью стихнут, решил проверить ее на прочность. Ручки не обнаружил. Схватился за край, чтобы потянуть, и ощутил весьма неприятный укол. По всему телу судорога прошла. Оу, на двери магическая защита? Неожиданно. Кого они тут запирают обычно? Неужели магов? Паниковать рано. Надо продолжить обследование камеры. По правую руку от двери глухая стена. Около нее узкая лежанка. Слева чистокол из металлических прутьев. Подошел ближе, вгляделся. Загородка отделяла вторую часть помещения, гораздо более комфортную. Скорее из чистого эксперимента, чем с надеждой, хлопнул и сказал «Гори!» «О чудо!» цивильную половину осветила многоярусная люстра. Теперь можно было рассмотреть все. Кожаный диван, два широких кресла, полированный стол, тумбочка, на ней графин и два стакана. Что тут скажешь? Я бы предпочел там ожидать визита, кто бы ко мне не заявился. С опаской прикоснулся к прутьям. Ничего. Их не догадались защитить заклятием. Пожалуй, можно поднатужиться и раздвинуть. Подумав, Отказался от этой мысли. Лучше не демонстрировать раньше времени свою силу. Дед, преподававший мне урок на этот счет, прочно вложился ее в мою голову. Дошел до стены. Здесь расстояние откладки до первого прута было чуть шире. Пролезть не получится, но если выдернуть прут, будет достаточный проем. Взялся, раскачал. Сверху посыпалась каменная крошка и цементная пыль. Пришлось зажмуриться. Освободив верхний конец прута, нижний выдернул из пола. Порадовался, что довольно умело управляю мощностями, а то, пожалуй, и обрушить мог на себя всю эту каменную махину. Постоял с прутом в руках, прикидывая, куда бы деть. Уложил на пол так, словно тот сам вывалился и упал. Теперь отряхнуться и протиснуться на ту сторону. Шикарно обставленная половина камеры тоже имела дверь, вполне нормальную деревянную с гнутой медной ручкой. Осторожно тронул. Не бьет. Потянул. Не заперто. Выглянул. За дверью широкий, хорошо освещенный коридор. Чуть дальше пост со скучающим охранником. Выйти или остаться? Честно говоря, вырубать кого-либо мне не хотелось. Пока агрессии в отношении к собственной персоне не заметил. Но ну, заперли. Ну, маринуют. Вполне возможно, правительница обиделась на меня за побег. Вот и отыгрывается, как умеет. Потерплю. Главное, чтобы она согласилась домой меня отпустить. В свете этого ссориться пока не стоит. Растянулся на диване, успел даже задремать. Поговорим?» — хриплый, будто знакомый бас. Открывать глаза не хотелось. Марин не соизволила прийти, прислала советника, то бишь будущего мужа. Выдержав паузу, я сел и посмотрел на Шаро из-под лобья. Старикан расположился в кресле, забросив ногу на ногу. Он казался веселым. Что его так рассмешило? «Я арестован?» Получилось грубо. «Извини, дружок», — подмигнул советник. «Вояки перестарались». «Я сам был удивлен, узнав, куда тебя припроводили». «Хорошо, хоть догадались», — он обвел рукой пространство, «разместить с комфортом». «Ага, догадались они». Сказал я другое. «Я вам не дружок». — Почему Мария не пришла? Мне надо с ней поговорить. — Правительница занята, — покачал головой советник. — Но я передам ей все, что пожелаешь. — Домой желаю вернуться на землю. Шарой театрально вздохнул, поднялся, стал расхаживать. Я тоже встал. — Видишь ли, Алексей? — заговорил он минуту спустя. — Есть сложности. Я, пожалуй, сумею подсказать, где искать портальщика. Где? — встрепенулся я. — Со временем. Их, знаешь ли, мало у нас. А такого, каким был правитель, вообще больше нет. Мне любой сгодится. Понятно. Только один ты не можешь вернуться. В смысле? Почему один не смогу? Я, признаться, удивился очень. Неужели Шаарой вздумал и Мариин выпроводить? Нет — Нет-нет, — догадался он, о чем я думал. Правительница вернулась, тут и останется. А вот остальная компания... Чего? Сколько прибыло, столько и убыть должно. Опасно пользоваться порталом по одному. Неизвестно, куда зашвырнет. Упс. Это что же, придется тех парней, что вы на руднике отправили с собой захватить? Именно так. Если хочешь, чтобы все прошло гладко. В принципе, какая мне разница? Перескочим домой и разбежимся. Я кивнул. «Согласен». «Вот и славно!» Шарой громко хлопнул и потер ладони. «Завтра и отправишься. А пока отдыхай. Куда отправлюсь?» — удивился я. «На рудники? За друзьями?» «Э, нет!» Я, совершив гигантский прыжок, переградил дорогу собравшемуся уходить старикану. «Мы так не договаривались. Как отправили парней, так и возвращайте. Я за ними бегать не буду». — Как пожелаешь, — ухмыльнулся Шарой. — Я объяснил ситуацию. — А уж ты решай. Мне твоими приятелями заниматься некогда. Я хочу поговорить с Мариейн. — Что ж, советник отступил на шаг и стал обходить меня, поглядывая искоса. — Доложу. Она пока в хранилище. Вернется усталая. Быть может, завтра утром согласится принять. Замедлил шаг около двери, обернулся. Если желаешь, возвращайся во дворец. Покои ждут. Хоть одна хорошая новость. Разумеется, я желал не в тюряги же ночь проводить. В комнатах ничего не поменялось. Словно я только вчера покинул дворец. Разве что, ого, приятный сюрприз. В спальне на кровати лежала аккуратно свернутая постиранная толстовка. Нашлась пропажа, а я уж по ней поминки справил. Недолго думая, спрятал находку в рюкзак. Так по привычке называл заплечный мешок, презентованный дедом резчиком. Обойдя дозором владения свои, застыл у дверей, что вели в общую с Марией прихожую. Снаружи разговаривали на повышенных тонах, не скрывались. Советник наставил на беседе, правительница не соглашалась, ссылаясь на утомление. «Вот злыдень Меня отшил, сказав, что Марину станет и не согласится встретиться». а сам без мыла лезет. Ну а как же иначе, жених?» Порадовался от души, когда резко хлопнула дверь, щелкнул замок, и Шарой недовольно бубня ругательства, убрался прочь. Сомневался я не больше пары минут. Уж очень не хотелось откладывать разговор на завтра. Прошел через балкон в гостиную, покричал «Марин, это я, Леха!» Тишина. «Не слышит?» Подошел к дверям в спальню, еще раз окликнул. Безрезультатно. Заглянул. Пусто. Куда успела исчезнуть девушка, интересно? Прошелся по комнате. Из-за узкой, окрашенной в цвет слоновой кости дверцы, слышался шум воды. Умывается. Чуть-чуть приоткрыл, приник глазом к образовавшейся щели. А кто бы удержался? Успел увидеть запотевшее стекло с капельками воды. а сквозь него неясный силуэт стройного девичьего тела. Ну как неясный? Воображение моментально все дорисовало. Я чуть не задохнулся, словно вместе с лажным воздухом душевой мне в легкие закачали смолу или что-то типа этого. Шум воды прекратился. Заметила. Отпрянул и прикрыл дверь. Двинуться с места не мог. Так и тянул снова заглянуть. Прислушался. Теперь шелестел воздух. В моей душевой тоже имелась возможность устроить ветродуй, но я предпочитал высыхать естественным образом. Даже не вытирался. Тренер считал, что это элемент закалки. Зажмурился, восстановил дыхание и стал пятиться к выходу из спальни. Неудобно получится, если хозяйка покоев застигнет меня за подсматриванием. Скрыться не успел. Марин, свежая, разрумянившаяся, в шелковом, едва прикрывавшем колени халатики, вышла из душа. Волосы, блестящей волной рассыпавшиеся по плечам, придавали девушке романтический вид. «Привет!» — она ничуть не удивилась, увидев непрошного гостя. «Мне доложили, что ты вернулся». «Привет!» — не без труда вытолкнул я из пересохшего горла. «Поговорим?» Склонив голову на бок, Марин посмотрела на меня, ожидала реакции. Я смог только кивнуть. Она улыбнулась и махнула рукой в сторону двери. «Подожди в кабинете. Я сейчас». На автомате двинулся в указанном направлении. В кабинете еще не бывал. Огляделся, но долго ждать не пришлось. Хозяйка, успевшая сменить халат на скромное домашнее платье жемчужного цвета, окликнула меня, заходя. «Набегался?» «Как себя чувствуешь?» Я прислонился спиной к подоконнику, скрестил на груди руки, постарался придать взгляду сердитое выражение. «Если ты одарованный мне силе, не нуждался, забирай обратно!» Замолк, испугавшись, что девушка решит, что я на поцелуй напрашиваюсь. Она выглядела озадаченной, чего-то ждала. Не дождавшись, сказала, «Мне нужна твоя помощь. Видишь ли, Алексей, я плохо ориентируюсь». В силу возраста меня никто не посвящал в дела, а теперь все обрушилось лавиной. «У тебя есть советник», — получилось ядовито. Марин пожала плечами. Ему некогда заниматься расследованием, а я не могу спокойно править, не представляя, кто убил моих родителей. «Нет!» — почти выкрикнул я. «Не надо меня вмешивать!» — злился. «Не хватало еще, чтобы эта девица мной манипулировала», — сказал без Безобиняков. Я собираюсь возвращаться на землю. Ты можешь открыть портал? На прямой вопрос правительница не ответила. Задумчиво посмотрела на меня и, выдвинув ящичек конторки, поманила рукой. Я засопел недовольно, однако подошел ближе. Чего там у нее? Шесть камней. Ой! Растерянно протянула девушка, подняв на меня влажный взгляд. Он исчез. Кто исчез? Здесь лежал прозрачный камень. вытягивающая из меня силу. «Зачем тебе терять магию?» Марин покачала головой. «Мне показалось, что в этом артефакте причина маминой смерти. Нужно было исследовать его. Я хотела тебя попросить». «Вероятно, кто-то решил сделать это без моей помощи». «Послушай». Отойдя в сторону, я отвернулся, чтобы не видеть огорченного девичьего лица, и твердо заявил. «Меня ваши дела не касаются». Я вообще жалею, что вступился за тебя. И без моей помощи справилась бы с кандидатами на работу в рудниках. Ты подсказал нажать на камень, — возразила Мариин. Я не слушал, гнул свое. Меня не интересует, кто преступник, зачем и почему, будет ли наказан. Вообще не хочу знать. Слышала бы меня тетка. Для нее неотвратимость наказания преступника святое. Усмехнулся, вспомнив тетю Катю, но преодолел секундное замешательство и спросил. «Короче, поможешь вернуться домой?» Девушка, не глядя на меня, медленно покачала головой. Я психанул и пробкой шампанского выскочил из кабинета. «Фигня! Сам справлюсь!»